Мы никогда не выберемся с обычными магическими мечами. Мы никогда не избежим опасности, если у магических мечей будет срок годности. Мы никогда не избежим из и смерти с магическими мечами, которых ждёт неизбежное уничтожение. Что он должен сделать? Ответ был прост. Он должен изменить, изменить саму суть обычных магических мечей здесь и сейчас. Он должен сделать оружие, которое превзойдёт магические клинки, новое поколение оружия, стабильный магический клинок. Он должен изменить судьбу магического клинка и сделать самодостаточное оружие. В тот судьбоносный день в прошлом он сказал об этом деду, субаке и Гефест. Он поклялся, что вместо ковки магических мечей Кротца, он изготовит новое, своё собственное оружие, мечи Вельфа. И он исполнит это обещание здесь и сейчас. Здесь и сейчас он сделает то, чего Вельф Кротц не мог. Великолепно. Он не готовился к изготовлению чего-то особенного. У него просто возникла идея. То, что постоянно притягивало его взгляд. Нет, сказать так будет неверно. Подсказка, которая была ему нужна, всегда была рядом. Клинок, выкованный богиней. Шедевр, который богиня-кузница изготовила и заклемила оружием ретиком, также воплощал идеалы Вельфа, и оно всё это время было в руках у Белла. Подожди, Бэл! Бэл бежал так быстро и взлетел так высоко, что поразил не только людей, но и богов. И Вельф, да будь он проклят, если бы он решил просто стоять и смотреть со стороны, как между ними разрастается пропасть. Я от тебя не отстану. И отказываюсь тебя бросать, я буду рядом с тобой, чего бы это ни стоило. Нет. Я переживу тебя и пойду впереди. Я превзойду тебя и Гефест тоже. Поэтому я собираюсь покорить высоты, которые моей проклятой крови недоступны. Я превзойду кровь, ставшую проклятием, и добьюсь славы своими руками. На коже вельфа, не выдержавшей высокой температуры, появился первый разрыв. Кровь зашипела, упав на молот. Однако кровь кродца не испарялась, слившись с жаром она проникла в одомантит. Порок кровь наследие мёртвого кузнеца полычной вельфом превратилась в ослепительный жар, словно пытаясь повиноваться воле молодого кузнеца. Его тело работало в полубессознательном состоянии, разум отвергал происходившие вокруг и посторонние мысли. Вельф создавал оружие по фундаментальным законам божественному наитию и перевёрнутой логике. Словно разговаривая с Домантитом, Вельф притворял свой план в жизнь. Не продержится. В это самое мгновение по залу разнёсся треск разрываемого металла. Крик Дафна раздался следом за рыком борса, вместился с шотом покатившегося по земле. С победным рёвом поток монстров хлынул в зал. То, что началось после этого, можно назвать описанием ада. Намереваясь растоптать авантюристов щепо построение рухнуло. Монстры атаковали их со всех сторон. Встаём полукругом. Не поворачивайтесь к монстрам спиной. Группа едва успела повинуясь приказу Аиши встать кругом, но было ясно, что долго они не продержатся. Монстры с каждой секунды сдвигали авантюристов, заставляя их отступать. Вскоре авантюристы были загнаны к тому месту, где находились раненые Кассандра. Авантюристы встали в круг, и единственным местом в комнате, где не было монстров, остался её центр. Монстры окружали авантюристов со всех сторон. Кассандра ощущала, как силы покидают её тело, осматривая полчище врагов. Бойцы отражали удары клыков и когтей, но едва с этим справлялись. Авантюристы дрогнули, когда монстры прорвались в зал. По их лицам катился пот от шоро и ужаса. Группа оказалась на грани уничтожения. Отчаяние снова схватило Кассандру за горло. Она сжалась и уже была готова закрыть глаза. Но как только её глаза закрылись, она кое-что осознала. Звук. молот затих. Мелодия кузницы, продолжавшаяся, несмотря на бушевавшую всё это время яростную схватку, остановилась. Кассандра оглянулась, не зная, что это изменение означает. Она увидела блеск. «Ого! Оука. В этот самый момент острые когти пронзили плечо Оуки, и наконец первый в антире стряхнул на землю. Чигуса выкрикнула его имя, когда несколько мёменов налетели на него сверху. Чёрные тени нависли над аукой, у которого перехватило дыхание. Жуткие когти почти его настигли, но спустя мгновение их поглотило пламя. Что? Языки пламени окутали мирменов, время застыло как для авантиристов, так и для монстров. Пламя исходило из центра комнаты, источником был парень, которого Лили и остальные всё это время. защищали. Все взгляды сошлись на Вельфе, как и уставшейся на кузнеца, округлившимися глазами Кассандра, никто не мог отвести от него глаз. Кузнец стоял прямо. Ундиновая ткань развивалась от волн жара и горном, но его это не заботило. В левой руке он держал свою бандану, в правой лежал изящный алый меч. Монстры пришли в чувство, ведомы инстинктом уничтожения. Отбросив замешательство, они бросились на авантюристов, намереваясь устроить кровавый пир. Не могла бы ты помочь? Что? Монстры устремились на кузнеца со всех сторон. Вельв, стоявший рядом с Кассандрой, не мог справиться с ними своими силами. Одному мне не справиться. Не могла бы ты взяться? Кассандра уставилась на протянутую рукоять магического меча, который одной рукой держал Кузнец. Клыки и когти были все ближе, а воинтерсты приняли защитные стойки. Вельф положил вторую руку на рукоять, за которую схватилась Кассандра, и направил кончик меча в землю. Начали. Для Вельфа этот момент был новым началом. Он сделал первый шаг в достижении мастерства, которого достигла богиня кузнецы Он сделал глубокий вдох. Чтобы спасти друзей и привнести в этот мир свою волю, он хотел, чтобы название этого оружия было услышано всеми в подземелье. "Шеко Кадзуки!" Он ударил мечом о землю. Во все стороны разошлась волна алого пламени. Ровно в тот момент, когда монстры готовились сокрушить авантюристов, языки пламени ударили в них снизу, избегая авантюристов, точнее, словно окутывая их защитной стеной. Пламя разошлось по залу подобно раскрывающемуся цветку. Его лепестки расходились из кончика меча Вельфу и расплавились, затрагивая ноги монстров. Авантиристы стояли в эпицентре торнадо, окружённые мощным пламенем, излучающим волны жара. За этой пеленой слышал рёв горящих мирменов, кельпи, синих крабов и ламей. Пламя было настолько мощным, что сжигало даже защищённых от огненных атак водных монстров. Разошедшиеся во все стороны языке пламени напоминали солнце спустившиеся прямо в подземелья. Ха. Догадка поразила Кассандру. Самые жуткие строчек пророчества и навеянных им образов всплыли в её памяти. В том сне повсюду были разбросаны внутренности Лелии, Хрохимну утопала в море крови и была разорвана на части. Телами Кота, Чигус и Оуки были перемешаны, Аиша, несущая тело Ренарта в от истощения, и была разорвана ордой монстров, а крововленная Дафна со стеклянным взглядом испускала последний вздох. Пророчество явно показывало смерти, и в остричке обещали истребление, но в случае Вельфа оно было другим. «Молот будет сокрушён. Вельф потерял руки и ноги, жестокая картина. В том сне его руки и ноги определённо были оторваны, но на этом всё. В пророчестве смерть Вельфа не была закреплена словами вроде превращения в кусок плоти или раздирания на части. Что если он мог потерять конечности, но остаться жив? Последняя часть пророчества, предупреждение в шестнадцатой строчке, собирала всё воедино: собрать осколки. Под осколками подразумевались конечности Вельфа. Кассандра, как целитель, подумала, что их нужно восстановить. Распалить пламя, метафора, подразумевавшая зажигание огня в горне для изготовления магического клинка. И наконец, взывать к солнечному свету. Ответ на эту головоломку оказался прямо перед её глазами. Могучее пламя приняло форму солнца, чтобы защитить авантюристов, собравшихся в круг. а Солнечный свет уже успел спалить целую орду монстров. Их кузнеца, охранять его, пока он работает, и выжечь новый путь его магическим клинком. Вот каково было значение шестнадцатой строчки пророчества. Действия Кассандры изменили будущее, и потому Вельф не потерял конечности, и потому Вельф не потерял конечности, дафны и остальные также не умерли. Кассандра победила в схватке с судьбой, не потеряв ни одного из товарищей. Она смогла предотвратить воплощение пророчества. Предвестница трагедия, осознав, что произошло, словно приросла к земле. Пламя освещало её лицо. Её руки ещё сжимали рукоять магического клинка. Она подняла взгляд на стоявшего напротив парня. Вельф смотрел на стену пламени, его губы медленно разжались. Точно. Вот и начало. Начало моего пути к превосходству. Для Вельфа это стало отправной чертой. Он сделал всего лишь первый шаг в достижении уровня мастерства, которого достигла богиня гений Рукоять меча, который он сжимал, была всего лишь продуктом подражания созданию Гефест, потому он назвал этот меч Шикоу. Первая вершина. Название указывало на его амбиции достигнуть истинного мастерства и на то, что он понимает, что находится в самом начале своего пути к цели. Это начало его восхождения к вершине первой из серии достойных творений. Мощь нового магического клинка зависела от магической силы его пользователя, потому он никогда не истощится. Его жизненный цикл не предопределён запасом вложенной в него энергии. Этому мечу не суждено развалиться. Он отверг такую судьбу. Это магический меч Вельфа, единственный на весь мир. Сила этого оружия пропорциональна силе его владельца. Меч будет развиваться вместе с ним. Для этотаки Вельф добавил магическую силу Кассандры целительницы, к своей собственной, чтобы усилить эффект меча. Магические мечи Вельфа никогда не развалятся снова, никогда они не будут развращать гордость людей, которые их используют, и гордость кузнеца, который их создаёт. Эти мечи могут служить своим хозяевам всю жизнь, развиваясь подобно части тела их владельца и создавать связь, разорвать которую способна только смерть. Что ж, ребята, говор в племени прекратился, в комнате снова наступила тишина. Дафна и остальные не сводили с Вельфа взгляд. Вельф обратился к авантюристам: "Я готов отплатить вам за то, что вы доверили мне жизни". Он достал казуки из земли и закинул его на плечо. В этот момент Дафна на мгновение встретилась с Вельфом взглядом и покраснела. Кассандра улыбнулась к кузнецу, явно уставшему, но умиротворённому. Оука также пришёл в себя, и на его лице появилась улыбка. "У тебя получилось". Он Айша Борса даже Лили принялись хвалить Вельфа. Вилли в слабого но спустя несколько секунд его взгляд стал серьёзен. Им нужно двигаться и как можно быстрее. Оставив за собой кучки пепла, которые ещё секунды назад были монстрами, авантюристы выбежали из зала.